Глава 4. Проваливаюсь в ту бездну, которой настолько сильно боюсь, что и за два года не смогла забыть. Юния Филатова. Он не будет тебя донимать. Было бы слишком странно просить, чтобы Свят повторял это каждый день, поэтому мне приходилось довольствоваться перемоткой в своей памяти, благо все, что говорили Усманов — Родители или дедушка с бабушкой хранятся там в идеальном состоянии, со всеми нужными акцентами, общей интонацией и визуальным сопровождением. Он не будет тебя донимать. Прокручиваю, прежде чем войти в аудиторию. Пробегаясь по лекционному залу взглядом, вздыхаю с облегчением. Яна — нет. Я, конечно, понимаю, что радоваться этому бессмысленно, но даже крошечная передышка перед прыжком — В пугающую тьму воспринимается мной как чудо. На подъеме положительных эмоций улыбаюсь. Доброе утро. Здороваюсь с порога, очень стараясь звучать уверенно, хоть пылающее от смущения лицо никак не вяжется с тоном. На половине пути резко теряю способность ориентироваться в пространстве. Все смотрят на меня? С какой целью так долго? Что-то не так? незаметно произвожу инспекцию своего внешнего вида юбка на месте блузка заправлена все пуговицы застегнуты волосы лежат аккуратно вот вроде бы во всем порядок но дыхание все равно учащается ребят притормаживая в центре обращаюсь к аудитории смотрю на всех сразу и одновременно ни на кого иногда в такие моменты задаюсь вопросом может у меня какая то форма аутизма «Почему мне так сложно смотреть людям прямо в глаза?» «Все, кто из 101 группы, оставьте мне, пожалуйста, ваши номера телефонов. Я создам общий чат для важной информации». Не дожидаюсь реакции, поворачиваюсь, чтобы проследовать дальше и занять одну из парт. «Уф, у нас тут чья-то горячая староста!» — рассекает пространство глубокий мужской голос. «Это что за новый подвид ботанов?» Я не из 101 но телефон хочу оставить. Можно? И я. И я. Сказать, что эти выкрики приводят меня в панику, это не сказать ничего. Я просто в ужасе. Не знаю, как должна реагировать. Ведь в гимназии я с таким не сталкивалась ни разу. Все боялись Святослава. А сейчас? Сейчас мне кажется, что колбу, которая защищала меня много лет подряд, разбили... И чужая реальность ранила меня не меньше, чем воздух незнакомой планеты, космонавта без скафандра. Я забываю, что должна делать. Спасение, что меня окликает Вика. В царившемся хаосе с трудом слышу, как она зовет сесть рядом. Сегодня они с Валиком заняли первую парту не в центре, а под окнами. Но мне уже все равно, где сидеть. Главное, не в одиночку. «Привет», — улыбается Вика. «Ты вчера так быстро убежала» что я сама не успела ни взять твой номер, ни дать свой. Но, кажется, я нашла тебя в сети. Видела мою заявку? Не проверяла телефон вчера. Извини. Бормочу я. Раскладывая на парте тетради и ручки, чувствую, что понемногу успокаиваюсь. Просто стараюсь не думать обо всех людях, которые находятся позади меня. У нас до полуночи были гости. о протягивает Валик. Похоже, это одна из его характерных реакций. Улыбаюсь потому что выглядит он в такие минуты забавно. Что праздновали? Да ничего такого. Мямлю, стесняясь признаться в том, что День знаний в нашей семье возведен в ранг важных дат. Просто бабушка с дедушкой приезжали, и еще мой парень, Святослав. Он в нашем универе учится, интересуется Вика. Именно в этот момент оживает лежащий на парте мобильный, и так получается, что сообщение, которое мне пришло, видят ребята. «Святослав Усманов. Классного дня, ангел. Я тебя люблю». «Ангел?» — вопрошает Валик с непонятными мне интонациями. Вдыхая, он так странно шевелит ноздрями и носом в целом, что становится похожим на крысёныша Реми из мультика «Рататуй». Яркости этому образу, конечно же, добавляют в его серо-синие волосы. «Так меня называют близкие», — поясняю я смущенно. Ничего особенного. Это просто привычка из детства. Я не святая. Боже, нет. Понимаю, что оправдываюсь и выгляжу при этом крайне глупо. В завершении этого театра абсурда остается только доказать на деле, что я могу быть плохой. Все нормально», — заверяет Вика. «Выдумывать прозвище или перекручивать наши имена — стандартные фишки стариков. Меня папа вообще Витькой называет, представь». «Да уж, представляю. И не могу не рассмеяться. «Не волнуйся, мы не будем поддерживать это движение в универе», — обещает Валик. «Никаких ангелов. Для нас будешь только юней». «Мне трендец как нравится это имя. Я даже залез в инет, чтобы почитать о нём». Я искренне улыбаюсь. «Правда? Мне очень приятно. Кстати, мы оба Андросовы. Запиши наши номера» общение прерывается когда к нам чтобы оставить свои контакты начинают подходить другие студенты нашей группы хвала богу что девочки что парни оказываются достаточно милыми заодно знакомимся и обмениваемся уместными комплиментами кажется все дураки в других группах замечает валик когда мы снова остаемся втроем вика смеется а вот я не могу с ними согласиться это вы еще не знаете яна хочется сказать мне Но я сдерживаюсь, чтобы не портить ни себе, ни им настроение. «Так где же наш Святослав?» — напоминает моя новая подруга о вопросе, на который я так и не успела ответить. Я улыбаюсь, потому что в целом люблю рассказывать об Усманове, в такие моменты будто перенимаю часть его силы. Свят еще в пятом классе решил, что будет поступать в столичный авиационный, и его мечта, как и все остальные, осуществилась. Свят всегда добивается своего. Он целеустремленный и последовательный. Я им безумно горжусь. Свят. Собираюсь рассказать о том, как мы вдвоем готовились к тестированию, но не успеваю. Резко замолкаю, когда перед нашей партой останавливаются трое парней, один из которых — Нечаев Ян. Смотрю на него и проваливаюсь в ту бездну, которой настолько сильно боюсь, что и за два года не смогла забыть, где уж за ночь. Что тут у нас? Протягивает Ян, лениво курсируя взглядом с меня на ребят. Снова в сборе отряд конопатых. Толкает грубо, с издевкой. Его дружки смеются, но ему нет до того дела. Он вновь смотрит мне в глаза. Это не командная атака. Это крученый с пенальти. Привет, Ю. Нахально подмигивая, он лишает меня не только дара речи, но и возможности дышать. Это тебе номер оставить? Фамилию ты должна помнить. Записывай цифры.